Первая победа. Когда отведенные Павлову 10 минут близились к завершению, Дмитрий направил ствол дробовика на Колышева. «Приведи девчонку!» Юрий Александрович заградил Настю. «Нет, парень, ты ее убьешь только вместе со мной!» «Это не составит труда! Только одним патроном будет меньше!» Ответил Свободин, и в этот момент в его кармане зазвонил телефон. Он вынул его, не упуская из виду преподавателя. Но. «Ну... Коротко бросил Дмитрий в трубку. «Это Павлов. Я возле кабинета химии, как договаривались». Он покосился на часы и с чем нужным отметить. «Надо же! Какая пунктуальность!» Юрий Александрович выдохнул с облегчением. Значит, адвокат сдержал слово, и теперь появился крохотный огонек надежды. Вероятно, Павлову удастся как-то повернуть ситуацию в их пользу. «Я сейчас постучу четыре раза в дверь, чтобы ты был уверен, что снаружи именно я» продолжил Артем. «Идет?» «Идет», — согласился Свободин и добавил. «Только имей в виду, если ты будешь не один, или я увижу в твоих руках оружие, вся школа взлетит на воздух, и то, что от тебя останется, уместится в одной ладошке». С этими словами Свободин быстро достал из сумки очередную бутылку со смесью. «Нет», — залепетала девушка в комбинезоне. «Пожалуйста, не сжигайте нас». «Захлопнись», — процедил Дмитрий. И его взгляд устремился на дверь, куда он направил ружье. Через мгновение раздался стук, ровно четыре раза. «Открой! И потом запри за ним дверь!» обратился Свободин к Юрию Александровичу, и тот беспрекословно повиновался. Как только Павлов шагнул в класс, Колышев повернул ключ. «Отошли от дверей!» — скомандовал Дмитрий. Артем спокойно смотрел на него, и молодого человека поразило ровное и безмятежное выражение его лица. Казалось, адвокат наблюдает за приливом, где-то на морском побережье, а не стоит в запертом классе под прицелом ружья. «Надо же! Честно признаться, не ожидал, что ты решишься. Думал, все адвокаты смелые только в зале суда, когда всяких отморозков за бабки отмазывают». Не удержался свободен от ехидной реплики. «Наверное, для обсуждения моей адвокатской деятельности выбрано не совсем удачное время и место», — ответил Артем. «Это ты сломал дверь к лестнице?» «Я про запасной выход из актового зала!» «Мне пришлось это сделать. Окажись на моем месте, ты поступил бы иначе!» Свободин пожал плечами. «Я так и не попал в актовый зал!» — хмыкнул он. «Ни сейчас, ни тогда, когда шел за аттестатом, ни на выпускной!» «Но это дело прошлых лет!» Он заметил, как Артем смотрит на Настю, которая, в свою очередь, с любопытством разглядывала новое лицо в помещении. «Отпусти их, Дмитрий», — сказал адвокат. Его взор устремился на трупы учеников, лежащих на полу. «Хватит агрессии. Непоправимое уже случилось. Этих ребят уже никогда не дождутся родители. Сделай так, чтобы остальные вернулись к своим родным. Прояви милосердие». Лицо свободина перекосилось. «Снова, заново!» — усмехнулся он. «Вон! Юра уже пытался меня разжалобить, не вышло!» А знаешь, почему я настоял, чтобы со мной говорил именно ты? Нет? Почему же? Этот жирный индюк из Росгвардии. Котляр, подсказал Артем. Петр Геннадьевич. Да мне пофигу, как его зовут. Он говорил со мной, как с дерьмом. Понимаешь, Павлов? Типа он вроде как вляпался случайно и стоит, ногу об газон вытирает, а в мыслях поскорее бы эта пакость с меня слезла. Дмитрий. «Давай на чистоту!» Свободен хихикнул, усаживаясь на учительский стол. Ствол Маврика был наведен на Колышева, который прижался к стене, завешанной стендами. «Давай, адвокат!» «Ты убил несколько человек. Взял в заложники целый класс, среди которых есть малолетние дети. Как ты считаешь, к тебе должны были обращаться? Ваша светлость? Делать реверансы?» «Я не убивал этих двоих!» Помрачнел Дмитрий. Я предупреждал, но парень решил сыграть в героя спасителя и бросился на меня. Во время возни произошел случайный выстрел, которым и была убита девчонка. Это все нелепое стечение обстоятельств. Это будет устанавливать суд. Лицо Свободина потемнело. Никакого суда не будет, Павлов, прошептал он. Мне нужны три подонка. Как только они будут здесь, все будут отпущены. А вы заказывайте четыре гроба. Почему четыре? Ты собираешься покончить с собой, когда разделаешься со своими обидчиками? прищурившись, спросил Артем. А это уже мое дело, буркнул Дмитрий. А пока записывай фамилии. В этом нет нужды, я знаю, кто тебе нужен. Это Лаликян, Черкашин и Ковальчук. Перечислил адвокат, и у Свободина от изумления отвисла челюсть. Удивлен? спросил Павлов. Что ж, адвокаты не только в судах от морозков спасают. «Значит, вы все знаете», — протянул Дмитрий. «Кое-что». «Тогда условия тебе известны. Мне нужна эта троица. Никаких миллионов, никаких вертолетов с полными баками. Мне не требуется. Только три жизни в обмен на двадцать. Ну, на двадцать одну, включая тебя», — поправился он. «Считаю, это выгодный бартер. Двадцать один человек против кучки зловонного дерьма» лицо Артема было словно высечено из камня. «Дмитрий, ты взрослый человек», — сказал он, когда тот умолк. «И мы оба отлично понимаем, что никто никогда не пойдет на эти условия, потому что это невозможно, в принципе. Сам подумай. Кто возьмется притащить силой на убой трех законопослушных граждан?» «Я даю вам час», — — предупредил Свободин. — Если через час их тут не будет, я начну стрелять и сожгу класс, и ты умрешь тоже, адвокат. Разве это стоит того? — Дмитрий, то, что ты предлагаешь, равносильно выбору, приговоренного между повешением или гильотиной. — Ты ничего не знаешь, Павлов, — Дмитрий покачал головой. — Ты бы не говорил, так зная, что они делали. — Ты выбрал очень неудачный способ отомстить. — Я? «Я не хотел мстить!» — вымученно произнес Свободин. «Я просто хотел, чтобы моей бабушке обеспечили достойные проводы!» Голос его дрогнул, и он торопливо вытер глаза. «У тебя умерла бабушка?» — задал вопрос Павлов. «Умерла? И что с того?» — огрызнулся Дмитрий, но Артем уже и сам обо всем догадался, сопоставив известные ему факты. Парень наверняка пришел к отчиму за деньгами, но тот, скорее всего, послал своего пасынка куда подальше, и Дмитрий в припадке ярости убил его. «Вика сказала, что вы не ладили с отчимом». Свободен искоса посмотрел на адвоката. «Пытаешься заставить меня исповедаться? Поздно, Павлов!» «Я пытаюсь разобраться, что привело тебя сюда, с ружьем и сумкой, набитой коктейлями Молотова. На психа ты не похож, на религиозного фанатика тоже». «Ты вроде умный парень, Дмитрий, и должен понимать последствия своих поступков. Там, внизу, еще не застыли лужи крови. Это кровь тех, кого ты, не задумываясь, расстрелял. Охранник, Егор, ваш бывший трудовик, он просто сидел на своем посту, выполнял свою работу. Ты убил его, разнес голову. В результате семья лишилась мужа, отца и деда. Потом ты напал на физрука. Он сейчас в реанимации и неизвестно, выживет ли». Когда я видел бедолагу, у него рука висела на обрывках кожи и мышц. «Этот бедолага постоянно донимал меня на уроках», — произнес Дмитрий. «Мразь он, а не бедолага! Физрук унижал меня перед всем классом, и его уж точно мне не жаль! А вот с Егором я погорячился. Признаю, хороший и добрый был мужик». «Дмитрий, я не вчера родился». В моей жизни бывали периоды, когда я тоже испытывал сильные эмоции, и мне хотелось сделать больно человеку, который, как мне казалось, поступил несправедливо со мной. Но со временем я понял одну важную вещь. «Пожалуйста, послушай внимательно. Не надо думать о тех, кому ты хочешь отомстить. Прежде всего, подумай о себе, парень. Зла в этом мире, к сожалению, очень много, и оно все равно никуда не исчезнет. Зло будет всегда, вот твоя жизнь у тебя одна». «Как ты думаешь, может разумнее прилагать усилия для того, чтобы сделать ее лучше, а не стремиться ухудшить жизнь другим, как сейчас хочешь сделать ты?» «Все это мы уже проходили», — проворчал Свободин. «Я хочу рассказать тебе одну историю», — сказал Артем, выдержав небольшую паузу. «Ты готов послушать?» Похоже, Дмитрию польстило, что Павлов спрашивает его разрешение и даже слегка приосанился. «Валяй!» «Может, тебе уже доводилось ее слышать, и тем не менее», — продолжил адвокат. Однажды молодой американец по имени Рональд решил покончить с собой. В предсмертной записке он написал, что на этот шаг он пошел из-за финансовых трудностей и непонимания со стороны родителей, а точнее нежелания их помогать ему материально. После того, как написал записку, Рональд залез на подоконник и бросился вниз с девятого этажа. Но вряд ли он сделал бы это, если бы знал, что работавшие в тот день в доме мойщики окон натянули на уровне седьмого этажа страховочную сетку. Так что, пролетев два этажа, Рональд просто рухнул бы на пружинящую сетку, оставшись живым. Но тут вмешался фантастический случай. Когда Рональд пролетал мимо восьмого этажа, в его голову из окна попал заряд дроби. «Это был не я!» — хохотнул Дмитрий. Никто не улыбнулся, и Павлов возобновил рассказ. В момент, пока полиция устанавливала личность покойного, детективы решили, что стрелявшему нужно предъявлять обвинение в неосторожном убийстве. Ведь если бы не выстрел, Рональд остался бы жив, упав на сетку. Выяснилось, что старик на восьмом этаже стрелял в свою жену, но не попал, и заряд угодил в окно. — Значит, — подумали детективы, — нужно корректировать обвинение, к непреднамеренному убийству добавить покушение на убийство жены. Во время ссор с женой старик всегда хватал со стены незаряженный дробовик и пугал жену щелчком курка. Это было уже как бы семейным ритуалом. По утверждению обоих супругов, дробовик всегда висел на стене и никогда никем не заряжался. Значит, В соответствии с американскими законами, обвинение в непреднамеренном убийстве теперь лежало на том, кто тайно зарядил дробовик. Выяснив, что свободно войти в комнату ссорящихся супругов мог только их сын, полицейские связались с его другом и кое-что выяснили. Зная, что отец часто угрожает матери, висящим на стене оружием, сын незаметно зарядил его, надеясь, что при первом скандале тот застрелит мать, а сам попадет за решетку. Однако последние несколько недель супруги жили на удивление мирно, чем весьма огорчали неудавшегося Мстителя. «И где же этот сын?» — спросили детективы. «Как где?» — удивился старик. «Сын живет этажом выше». Этим сыном и оказался Рональд. Это он зарядил дробовик, а когда месть не удалась, в отчаянии выбросился из окна. И был застрелен своим же зарядом, своим же отцом. Понимаешь, Дмитрий, По сути, Роналда убило отчаянное желание отомстить собственным родителям. Свободен издал нервный смешок, который больше смахивал на кашель. «Это ты только что придумал, адвокат!» «Отпусти школьников, Дмитрий», — вместо ответа сказал Павлов. «Хотя бы девушек и детей. Подумай, что многие, узнав об этом, скажут друг другу. А ведь в этом парне все-таки осталась капля сострадания и благородства». Он отпустил их не потому, что ему что-то дали, предоставили какие-то блага, а просто испытав к ним жалость и проявив милосердие, человечность. Свободен спрыгнул со стола. При этом, задев груду телефонов, пара из них со стуком упала на пол. «Сострадание, говоришь? Милосердие?» «Даже в грязной луже отражается солнце», — вымолвил Артем. «Я уверен, что в тебе есть много хорошего. Так докажи это». «Прояви свои лучшие качества, отпусти девушек, прошу тебя!» Ты слышал, как однажды сказал римский философ Сенека? «Самый обидный род мести — признать обидчика недостойным нашей мести. Будь выше всяких обид!» Внимательный взгляд Павлова заставлял Дмитрия чувствовать себя микробом под микроскопом. Он встряхнулся, качнув головой. «Но, стало быть, так...» «Учись, Юра!» — бросил он Колышеву и шагнул к двери. Все, кроме Павлова, с недоумением таращились на Свободина. «Чего уставились?» — горкнул Дмитрий, отпирая замок. «Все особи женского пола на выход! И ты, пацан, тоже!» Он указал пальцем на школьника, чей приятель час назад вышел из класса с телефоном. Девушки робко зашевелились. Они все еще изумленно переглядывались, словно пытаясь убедиться, не шутка ли это. «Давайте быстрее, девчонки!» Поторопил их Юрий Александрович, едва сдерживая в голосе радость. Рожеволосая Лариса вела Настю. Проходя мимо Павлова, она бросила на него короткий благодарный взгляд, и ее губы беззвучно прошептали «спасибо».